из письма сестре не писала потому как понятное дело в первые дни перемещения мамы в новое непривычное место околачивалась там с утра до вечера первые два дня были ужасными как и ожидалось она ничего не понимала была возбуждена и ничего не слышала требовала какой то отчетности за текущий период «Жаловалась мне, что ее старшая дочь Дина пребывает в абсолютной нищете, и поэтому она, как мать и классный руководитель девятого А-класса, даже выйдя на пенсию, вынуждена работать вот тут с отстающими учениками, при этом властно поводила рукой и не умолкала ни на минуту». когда в первый день я вырвалась на час домой, принять душ и просто закрыть глаза и услышать тишину, раздался телефонный звонок. Это была бывшая наша соседка, у которой отец в том же отделении, что и мама. Страшно была смущена и едва ли не лепетала. «Мы тут сидим, а ваша мама, она плачет, говорит Полгода вас не видела. Я подхватилась и ринулась обратно с сбухающим в горле сердцем. Примчалась. Мамуля сидит, пьет какао с булочкой и вещает своим соседкам по столу этим своим, ты знаешь, голосом артистическое великолепие. Он разносится по всей столовой, перекрывая звяканье ножей и вилок, гомон обслуги. песню в динамике, я остановилась за колонной, наблюдая. «Создание государства Израиль — это во многом моя заслуга», доносился ее учительский голос. «Именно я провозгласила Иерусалим столицей еврейского народа». Илона — это старшая медсестра отделения, очаровательная пышка, мать шестерых детей — Все время пытается успокоить меня. Вчера даже накапала в картонный стаканчик какую-то гадость резкого вкуса и запаха. «Идите домой!» — убеждает она. «Вспомните, как в первый день оставляли ребенка в садике. Помните?» хм, Еще бы не помнить. Когда я впервые оставила в саду трехлетнюю Еву, Она вцепилась в подол моей куртки и волоклась следом за мной до порога, вопя и извиваясь. Кто изменил ситуацию самым кардинальным образом? Все тот же бородач Ури. Каким-то гениальным чутьем он нашел правильный подход к к маминому случаю. Ты же знаешь, здесь любой человек, будь он президент фирмы, генерал или посудомойка, именуется просто именем. Никто не заморачивается социальным статусом или возрастным уважением. В мамином отделении все эти господа тоже Мошики, Ицеки, Мирели и прочие Рохели-Брохели. Но как? Как этот Ури понял, что маме прежде всего нужно вернуть ее учительское имя, ее утерянное в эмиграции отчество. Не знаю. Просто явившись на дежурство на второй день ее обитания в новом месте, он подошел к маме и сказал, «Доброе утро, Рита Александровна, давайте-ка померяем вам давление». И мама расцвела. Причем мгновенно и навсегда. Она обрела свое надежное место в той зыбкой вселенной, где ее мотало, как отвязавшийся ялик, по таким бурным волнам, что небо сливалось с морем, где ей. Заслуженному учителю узбекской СССР любой пацан разносчик в соседней лавке мог крикнуть: "Эй, Рита, забыла помидоры на кассе". Она схватилась за брошенное ей отчество, как утопающий за спасательный круг. и очнулась преподавателем истории в школе рабочей молодежи при Ташкентской Октябрьской железной дороге. Хм. Вековая слава Транссибирской магистрали взошла над ее крашеной, беспамятной головой. Через полчаса она подозвала Ури и тоном нетерпящим препирательств велела а молодой человек Возьмите листок, ручку и напишите мне все ваши данные. — Зачем вам это, Лита Александровна? — Иначе я не смогу давать вам поручения, — отозвалась она. — А я жду от вас серьезной помощи. Нужно составить списки голосующих. Вы же знаете, я пропагандист на выборах. — Кстати, сегодня-завтра... соберется здешний медицинский синклит, чтобы осмотреть ее и решить, что менять, а что оставить из прежних назначений. Ури считает, что все эти годы моя жалобная просьба как-то успокоить маму имела под собой самые существенные основания. Просто я бы назвала это не успокоить, а изменить тональность течения ее болезни. сказал он. «Препаратов ведь существует множество, ей подберут подходящий, но вы правы. Вашей маме надо вернуть ее характер, к которому вы привыкли с детства. Врачи видят ее уже такой, какой она стала. Тот же Ури считает, что это не Альцгеймер». Кажется, в мозгу у нее при тотальной ослабленности или даже оборванности логических связей туго натянуты необъяснимые и невидимые страховочные нити. «Возможно, я ошибаюсь, — говорит Ури, — все решат специалисты, но мне кажется, это один из видов деменции. Есть диагноз такой — pleasantly demented». когда заболевший человек как бы принимает новые для его сознания обстоятельства, в остальном оставаясь привычной для близких людей личностью. Тебе не кажется, что это название отлично вписывается в мамин образ? Друзья, уж если суждена нам деменция, пусть она будет прекрасной, так давайте же насладимся ею, В полной мере. Из письма сестре. Хочу описать тебе обитателей нашего дома. Все они существуют на разных стадиях своих болезней, каждый имеет свой диагноз, и попав сюда впервые, посторонний, здоровый человек может принять всю эту странную компанию просто за сборище психов, свихнувшихся стариков, и будет до известной степени прав. Но, во-первых, отнюдь не все они старики, во-вторых, все — весьма примечательные личности, со своими фобиями, привязанностями и повадками, каждый жаждет внимания и чуть ли не ежеминутно предъявляет свои нужды и требования окружающим. Вот. Элла, шизофреничка. Не знаю, как точно называется ее диагноз, но страдает она с молодости, а сейчас болезнь приобрела уже необратимое течение. Каждый день ее преданная дочь приносит домашнюю, свежайшую пищу, приготовленную самолично в пять утра. Элла отвергает все эти яства, и во время завтрака, обеда, ужина горько оплакивает свою долю, очень горько. В остальное время дня она вполне спокойна, выполняет все, что предлагается делать на занятиях по развитию души, что-то рисует, раскрашивает, клеит. Но вот привозят обед, и санитарка Вивиан, чернокожая, тонкорукая, но очень выносливая, недавно видела, как одним движением она приподняла с кресла грузную старуху и бережно перекатила ее на кровать, Вивиан несет тарелку, нежно воркуя. Элочка, поешь супчик, очень вкусный!» Там мгновенно заливается бурными слезами, хватается за голову, раскачивается, причитает «Суп! Суп! Все время суп!» Голосом, каким на сцене завывает король лир, изгнанный из замка подлыми дочерями. А вот «Женя-марафон». Полностью лишенная речи и мозгов, но с сильными ногами и таким внимательным, доброжелательным взглядом черных глаз, что хочется рассказать ей всю жизнь. Она совсем не старая, лет ей под пятьдесят, а болеет уже давно». Понятия не имею, как называется ее диагноз, что-то типа афазии, нарушения речи. Но там нечто еще более сложное. Женя никогда не садится. Она ходит и ходит по коридорам шагом вольным, широким, решительным и бодрым. Это шаг первопроходца в какой-нибудь каменистой пустыне. Не знаю. как удается медперсоналу впихивать ей на ходу таблетки или кусок курицы. Но эти ее глаза в жизни не встречала такого глубокого, всепроникающего взгляда. В один из первых дней я пыталась с ней говорить. Она приостановила на минуту свой размашистый шаг, вгляделась в мое лицо — чуть улыбнулась и ринулась дальше. Марафон! Раздаётся вопль встроенную сильную спину. «Прекрати топать копытами, Марафон! И пока Женя удаляется по коридору, вслед ей несётся невообразимая горючая смесь матерных ругательств яростного канцелярита и совсем уже неопознанных перлов, которые я записываю, например, «Кентавр-бакалавр». Это орёт Иосиф, бывший директор Магнитогорской средней школы. Он страшно ругачий, всех гоняет, угрожает всех оставить на третий год, потому что ослиная знает больше, чем ваш паскудный сынок-анонист». Успокоительные таблетки он жрет вагонами, но ничто успокоить его не может. Воображаю, как гонял он несчастных учеников и учителей. Хотя не исключено, что всю сознательную жизнь был мягким, воспитанным человеком, но болезнь ржавым консервным ножом вскрыла хранившийся в подвалах личности – Мерзкие запасы. В данный момент всех спасает одно. Иосиф сидит в инвалидном кресле и часто засыпает прямо посреди обеда. Проснувшись, оглядывает присутствующих и принимается за ругань со свежей энергией. Мама считает, что этого хулигана надо бы исключить из школы месяца на два. Есть еще... Два кретина – Маше и Элиягу. Это я их так называю. Диагноз у каждого, разумеется, звучит иначе. Они – соседи по палате, живут здесь с незапамятных времен, лет уже тридцать, и все тридцать лет яростно ругаются. «Ты сукин сын!» «Я!» «Ты назвал меня сукиным сыном!» «О, да!» «Ты! Ты назвал меня сукиным сыном!» «Да!» Медбрат Ровен, не поднимая головы от какого-то бланка, который заполняет настойки, устало произносит мойшек хватит! Ты же хороший мальчик!» «Он сказал мне сукин сын!» Ильягу, как тебе не стыдно? Тем же ровным голосом произносит Ровен. И... Так далее. Подобная сцена может длиться бесконечно, с вариациями, с теми же примерно репликами, затихая и снова возобновляясь. Наконец приносят обед. Перед обоими врагами ставят на стол тарелки с супом. мойщик встает, обходит толстого, растекшегося на стуле Ильягу, и деловито завязывает на его бычьей шее слюнявчик. Здесь есть ангельская стайка больных, которые, кажется, никогда никому не причиняют беспокойств. Хагит, например, легкая, как перышко, волосы тоже легчайшие, белые струйки дыма, вьющиеся над черепом в разные стороны — Тонкие высохшие кисти рук тихо лежат на острых в синих брючках коленях. Девятилетней девочкой она на спине вынесла из минского гетто трехлетнюю сестренку и несколько дней скиталась с ней по лесу, пока не вышла к партизанам. Сестра, между прочим, живет тут же, в доме, но в другом отделении, на втором этаже, где живут инвалиды, ментально сохранные. Роза сидит в инвалидном кресле, но пребывает в ясном уме, прекрасно рисует и пишет книгу воспоминаний. После завтрака кто-нибудь из санитаров берет за руку Хагид и отводит к Розе. И там они сидят до обеда, рядышком, две сестры, молчат и держатся за руки. Что касается Берты, о нет, Берта не слепая, просто она все время сидит с плотно зажмуренными глазами. и без перерыва читает нечто, ритмически напоминающее Евгения Онегина. Лет пять назад, едва ей поставили диагноз, ее преданный внук Саша, стараясь притормозить болезнь, стал наизусть заучивать с бабушкой Евгения Онегина. Болезнь с тех пор сильно прогрессировала. Берта забыла все, что касается ее жизни, Включая внука Сашу, но Онегина, обрывки, лоскутки, кучку словесного мусора, еще помнит. Она сидит за столом, плотно смежив веки, и, раскачиваясь, как и на молитве, распевно-монотонно декламирует приблизительно следующее «Мой дядя самых честных этих». Когда его туда-сюда, он что угодно мог заставить и раз, и два туда, и тут. Медперсонал почему-то расстраивается, что она не открывает глаз. Ури кричит ей «Берта, голубушка, открой глаза, Берта!» Она открывает их на мгновение с брезгливым недоумением Обводит взором общество и вновь плотно смежает веки. один самых честных видел, когда его туда-сюда. Обычно я приношу большой бумажный кулек еще горячих сладких пирожков из соседней пекарни. Это мой кайф, отдельное грустное удовольствие. Я будто отдаиваю детей младшей детсадовской группы. Если есть настроение, голосом ярмарочного зазывал и восклицаю, кому с маком, кому с вишней. В ответ они тянут морщинистые лапы, похожие на грубо отесанные руки деревянных скульптур литовских мастеров. Пирожков много. Хватает не только на компанию за маминым столом, но и на санитарок и медсестер. Пожилая санитарка Эстер, которая работает в отделении лет уже двадцать, говорит мне со слезою в голосе «Ты праведница!» Эта фраза приводит меня в странное состояние. И смешно, и горло перехватывает, видимо, нечасто, Посетители балуют тут кого-то гостинцами. Берта же настораживается, обрывает строку Онегина собственного производства и ждет с закрытыми глазами. Я подхожу, нащупываю ее руку на колени и вкладываю в нее пирожок с маком. Берта подносит пирожок ко рту и с закрытыми глазами Молча начинает жевать. Антракт. К отряду ангелов относится и Валерия. Это кроткая старая дева, архивист из Санкт-Петербурга, приехала сюда в гости к племяннице. Ненадолго, недели на три. А болела, видимо, уже давно. И кто-то из питерских соседей, заинтересованных в ее комнате, заботливо посадил Валерию на самолет — прислав племяннице номер рейса. «Встречайте тетю Леру». Ни сном, ни духом не виноватая племянница с кучей своей ребятни и кучей собственных проблем приняла тетю Леру с самолета в состоянии полной прострации. Промучившись месяца два, с помощью добрых людей и все той же благотворительной миры пристроила ее в правильное место к тем же Ури, и Илоне. Здесь Валерия постепенно оправилась от ужаса потерянности, кое-что припомнила, кое-чему научилась, прогрела косточки под солнцем на большой террасе, перекрытой бамбуковыми палками, и плавно влилась в надежное счастье с пятиразовым питанием, быстро привыкла к уюту новой ортопедической кровати... всецело прониклась абсолютной беззаботностью. Однако подлинный ренессанс в ее жизни, последняя и, подозреваю, первая любовь, настигла ее здесь, в клинике для больных Альцгеймером. Она встретила Мишу, собрата по диагнозу. Он и внешне очень на нее похож, и если не знать, что повстречались они полгода назад, можно принять их за одну из тех супружеских пар, которые, прожив друг с другом лет шестьдесят, приобретают одинаковые выражения на почти неотличимых чертах. Их нежнейший роман — Протекает на глазах у обитателей и посетителей отделения. Ходят они тесной парой, взявшись за руки, воркуют едва слышными голосами. За обедом подкладывают друг другу на тарелки вкусные кусочки. Илона всерьез думает, вопреки всем правилам, поселить их в одной комнате. Серьезным полушепотом говорит Но ведь они пара, у них любовь, им нужна уединенность. Вот кому уединенность не нужна совершенно, это наша мама. Наоборот, ей как проповеднику нужны площади, трибуны, публика, ученики и последователи. Беготню санитаров, рокот голосов, выкрики больных и вредоязычное бормотание телевизора и какую-нибудь кумпарситу в вечернем исполнении Зины она воспринимает исключительно как саму собой разумеющуюся суету вокруг собственной персоны. На днях уверяла меня, что это благодаря ей – «Тут так прилично кормят пенсионеров!» «Понимаешь, у них собрались какие-то деньги, и они растерялись, не знали, на что тратить!» «Я собрала заседание и подала идею кормить неимущих, и все с восторгом присоединились, все голосовали «за!» «Они теперь так благодарны!» «Я внимаю, киваю, вскидываю брови с видом преданной ученицы» «Всячески изображаю ту самую публику, разве что не аплодирую. Сейчас уже кажется невероятным, что в первые дни ей тут случалось всплакнуть. Сейчас это какой-то неостановимый полет валькирии». Она удивительно в своем постоянном желании скооперироваться, проталкивать какую-то идею, влиять на кого-то, убеждать кого-то, за всех отвечать, доброжелательно и справедливо управлять всем кагалом, генерировать какие-то, как теперь говорят, проекты. Все это дым. Но разве мы сами не дым? Разве все наши дела с точки зрения высшего разума не дым? Удивляюсь только одному: как мне удалось в самом раннем детстве выскользнуть из этих железных тисков? Неужели мое молчаливое воображение оказалось сильнее, чем ее доброжелательное коллективистское? Многотонное давление Из письма сестре Есть у нас еще одна пара, сплетенная тут в отделении Но пара эта... Над ней витает, я бы сказала, инфернальный ветерок Она — Паулина Дородная, да чернобровая, краснощекая крестьянка, родом из Аргентины. Богден, сильно скукоженная, преподающая на левую ногу подобие сэра Рочестера, из Румынии. На просторах застарелой деменции оба растеряли выученный еврит, и потому страстно объясняются каждый на своем языке. Она по-испански «он» Румынские, судя по всему, отлично друг друга понимают. На занятиях по творческому самовыражению занятия ведет Валя, выпускница Воронежского художественного училища. Эти двое сидя рядышком из пластилина, бумаги и прочих подручных материалов изготавливают некий арт-объект всегда общий. Всегда один на двоих. Однажды я стала свидетелем сцены леденящей кровь». В тот раз все лепили петушка. Богдан слепил нечто вроде комковатого петушиного тела, а Паулина, скатав мягкую колбаску из красного пластилина, водрузила условный гребень на условную петушиную голову. Широ, Полная добродушная старуха, сидевшая напротив, слепила не петушка, а козлика, причем убедительного такого с рожками, с выразительной трогательной мордой, у нее оказался явный талант. Вдруг она поднялась и, обогнув стол, прошлепала к Богдену и вручила ему свое детище, после чего довольная вернулась на место. И тогда, о, надо было видеть лицо Паулины. Кармен со своей хабанерой, просто воспитательница детсада по сравнению с теми демонами, что мигом слетелись на макушку нашей аргентинской фурии. Первым делом она с брезгливой гримасой смяла козлика и швырнула в мусорную корзину. Затем, неторопливо совершив вокруг стола тот же маршрут, склонилась над соперницей, будто собиралась поведать той на ухо нечто интимное, и обеими руками, вцепившись ей в волосы, одним мощным движением выдрала их. Мученический вопль сотряс все здание. — Валя! Творческий наставник этих талантов буквально окаменела на месте. Стояла, выпучив глаза, хватала ртом воздух. Прискакали и заверещали санитары и медсестры вопящую ширу со струйками крови на лбу. Усадили в кресло и бегом покатили в медкабинет обрабатывать проплешины. Ты видел, видел, кричала Илона Ури. Она просто сняла с скальп. Аргентинка же, это ведьма с Лысой горы, не торопясь вернулась на своё место, положила голову на плечо возлюбленному, и они продолжили ворковать каждый на своём языке. Галя. Мамина соседка по комнате. Существо абсолютно бессмысленное. Во всяком случае, так мне кажется. Ей девяносто девять лет. Ее кормят с ложечки, и в течение дня она меняет дислокацию с инвалидного кресла в кровать и обратно. Она была бы совсем безобидной и незамечаемой, если бы время от времени на нее не нападал стих дворцового Герольда, и тогда в течение продолжительного времени она издает монотонный и на редкость соднящий вопль «Мама! Мама! Мама!» Когда она входит в клинч, не разговаривать с кем-то, не находиться поблизости невозможно. И кто-нибудь непременно гаркнет в сердцах. «Галя, хватит! Галя, заткнись уже!» Досадное такое существо, висящее над пропастью небытия на тонком пронзительном вопле. И вот на днях совершенно беспамятная Галя вдруг произнесла при мне целую осмысленную фразу — «Хлеб у них тот кончился!» Я торопела, как если бы заговорил «стол» или «стул». Вскочила и приволокла ей с обеденной тележки половину булки, которую она схомячила, запивая сладким чаем. Вчера она проскрипела своим проржавелым голосом «Можно еще чефирьку?» полстакана, обращаясь уже прямо ко мне. Я окликнула Ури, вот, мол, Галя просит добавки чая. Он в подобных случаях никогда не зовет обслугу, не мелочится. Сам принес Гале чай, кусок ягодного пирога на блюдечке. «Налетай, моя красавица!» я так удивилась что она произнесла целую фразу признаюсь я ушам своим не поверила аури в ответ и насмешливо так и ласково нет почему же она у нас разговаривает берет в свои ладони корявые лапки старухи и спрашивает галя как твое отчество марковна Молодец, а год рождения твой девятнадцатый, умница. А где ты руки отморозила на войне? Как? Она воевала? Удивляюсь я. Она герой Советского Союза. Нежно улыбаясь этой горки старой плоти, говорит ури поглаживая Галины скрюченные руки, ей недавно еще один орден приезжали вручать, она зенитчица, снайпер, сбивала самолеты, кучу немецких самолетов сбила, а руки отморозила снаряды зимой, они ж ледяные были, сами понимаете, и озирая зал со всей этой публикой, доживающей свой срок Принялся рассказывать о каждом, да такое рассказывать волосы дыбом. Там у каждого биография на роман. — Ты! Ты назвал меня сукиным сыном! — несется с отдаленного стола. — Да, да! — Вот еще наш военный контингент, — говорит Ури, и кивает в сторону задиристой парочки Маше И Ильягу. «Как?» «Погодите, на какой же это войне?» «На нашей», — вздохнув, отвечает Ури, «на одной из наших войн. В одном танке подорвались. Вон, видите, у того и у другого рубцы на затылках. Экипаж машины боевой, как в той песне. Вот только не помню, кто из них кого вытаскивал». и кто был командиром, то ли Маше, то ли Ильягу. Но оба бедняги пострадали необратимо. Оба инвалиды цехала. В прошлом году сестра Маше хотела перевести его в какое-то дорогое место, но мы все, и родственники Ильягу, встали насмерть. «Как можно их разлучать?» «Ты сукин сын!» «Я! Ты назвал меня...» «Ты, ты! Настоящий сукин сын!» «Маше!» — строго окликает Ури. «Прекрати, мальчик! Это некрасиво!» Мы сидим за столом, чистым и пока еще пустым. Ужин скоро принесут. Завтра пурим, веселый карнавальный праздник. Минут пять, как из столовой, высыпалась компания студентов соседней ешивы, разодетых в костюмы. Битых полчаса они здесь притоптывали, дудели в жестяные дудки, крутили трещотки и распевали песни. Когда, наконец, убрались, стариковское общество за столами осталось, как берег в отливе, в цветных колпаках и блескучих паклях на головах. с накрашенными щеками. Более всего, это напоминает массовку в одном из фильмов «Феллини». Мама похожа на старого клоуна. Кто-то нахлобучил ей на голову пластиковую шляпу-котелок и обвел губы пунцовой помадой. Это не издевательство, а хорошая примета. В Пурим принято наряжаться и дурачиться. «Видишь?» — она обводит зал тощей рукой. «Это все моя работа. Дело было на базаре, продавец разложил товар, а я понимала, что понадобятся и Илюше, и Яше, и все быстренько провернула. Ты молодец, мам. Вот тебе суп несут. Я хочу, чтобы ты забрала это домой. У меня есть дома обед. Это тебе. Бери ложку». «Приступай!» Начинает хлебать куриный бульон. В этом наряде она похожа на героя какого-то романа Диккенса, и я достаю телефон, чтобы сфотографировать карнавальную маму. «Ммм, очень вкусно! Как дела у твоего Бори?» «Спасибо, все хорошо! Я радуюсь, что она помнит, кто такой мой Боря!» Как его романы, ты имеешь в виду что? Уточняю, если женщин, то последние 35 лет его роман – это я. И если ты о книгах, это снова ко мне. Книги в нашей семье пишу как раз-таки я. Она опускает ложку в тарелку, вытаращивает глаза и ухмыляется». При этом ее котелок биржевого маклера Сползает на левое ухо, Так что вид у нее не только старого, Но и пьяного клоуна. Да ты что, не врешь? Забавно, никогда бы не подумала. И это мама, грустно думаю я. Это моя мама. который всегда доставался первый сигнальный экземпляр новой книги, на полках, у которой все мои книги стояли ровными рядами, соответственно, году издания, с цветными закладками в местах, которые ей особенно нравились. Вот кто был моим преданным читателем. Я собираюсь отчалить». За окнами, в фонарями желтой тьме, сидят или движутся персонажи нашего дома. Пациенты, нянечки, медперсонал и кое-кто из припозднившихся посетителей. Ужин закончен. И явившаяся Зина уже наяривает на своем синтезаторе сплошную лирику, усиливая звук, если кто-то из публики поднимает голос и, дирижируя подбородком, призывая всех подпевать или прихлопывать. По коридорам, энергичным шагом в туристических ботинках, шагает Женя марафон. Проходя мимо вечерней компании за столами, доброжелательно и твердо пересчитывает всех взглядом. Марафан! кричит ей в спину Йосиф. бывший директор Магнитогорской средней школы. На лысине его серебристая пакля бутафорского барика, глаза вылуплены в постоянном бешенстве, он потрясает очками, сорванными с носа, и вполне может запустить ими в кого угодно, и это тоже Диккенс. «Сдохни, марафон-гандон! Я тебе вставлю пятую спицу в колесо!» «Разобьемся все к чертям!» Вдруг произносит Галя внятным, скрипучим голосом. «Почему?» — спрашиваю я растерянно, стаскивая с лица огромный нос из папье-маше, выданный мне кем-то из санитарок. «Почему разобьемся, Галя?» «Потому что летчики, как всегда...» — тем же ясным голосом говорит она. Из письма сестре. Похоже, это действительно не Альцгеймер, а та самая прекрасная деменция. Трудно поверить, но при совершенной потере памяти и логических связей мама продолжает шутить. Мы приходим с Борисом, И Ури, приветствуя нас, молча показывает глазами куда-то в конец коридора. Оттуда, в контр утреннего солнца, бьющего ей в спину, медленно движется знакомая фигура через фе. Мама прогуливается по коридору с ходунком. За последние месяцы дважды падала на ровном месте, и сейчас ей запрещают ходить без опоры. Приближается, вглядывается и бурно радуется, узнавая зятя. «Если б я знала, что сегодня придет Борис, — говорит лукаво, улыбаясь, — я бы стала блондинкой от избытка чувств». Сегодня она очень деятельная, говорливая, с выразительными быстрыми глазами, ногти накрашены бордовым лаком — Это уже старания чернокожей санитарки Вивиан. В свободную минуту та украшает своих престарелых девочек, как идолов, чуть ли не фимиам, воскуряя. «Порой я застаю маму в каких-то странных ракушечных бусах, явно эфиопского происхождения, и, пробегая мимо», Вивиан спрашивает, сияя белоснежными зубами, «Ну, как рыто! Красиво!» Надо отметить, все санитарки знают немало русских слов и фраз, причем не только функциональных. Мы выходим на террасу, торжественно усаживая маму в ротанговое кресло, садимся рядом. Тут жарковато, Я даже нахлобучиваю свою соломенную шляпу, но мама явно наслаждается теплом. «Тебе не кажется, что у меня поредели волосы?» — спрашивает она. «Отличный, уместный вопрос!» — в полголоса замечаю я мужу. «Разве не могла бы любая нормальная мать задать его дочери?» На что мой муж тоже в полголоса вставляет нормальной дочери. «Нет, мамуля, волосы прекрасны. Только мы их перестали красить, и они у тебя теперь белоснежные». «Так я блондинка?» «Это сегодня главная тема дня, блондинки. Может, приходил кто-то из дам, кто произвел на маму неизгладимое впечатления. Я ей оживленно рассказываю». Здесь я почему-то всегда слишком оживленно болтаю, что у нас одновременно болеют гриппом и Ева, и Дима, и я курсирую между ними, развожу лекарства и продукты. «Зачем же ты притащилась?» «Могла бы просто позвонить», — говорит она, и я опять радуюсь совершенно обычной ее реплике. «Но я хотела тебя повидать». И что? «Я тебя не разочаровываю?» «По-моему, она расцветает. Еще каких-нибудь лет десять и вновь сможет давать уроки, тем более что, обводя рукой компанию старых маразматиков, греющихся на солнышке, добавляет, «Ну что, ученики мои пока не разбегаются?» Проникнуть бы Хоть на минуту, заглянуть в тот мир, где обитает нынешняя мама. Понять бы, почему некие предметы и темы, которым она всю жизнь была равнодушна, Сейчас занимают ее настолько сильно, Что она снова и снова перебирает их, Примеривая ко всем, кого ей удается вспомнить. А круг этот... неумолимо сужается. Лица моих внука и внучки, ее правнуков, можно ей демонстрировать в телефоне каждые десять минут. И это будет увлекательной новостью. Она знает, что я ее дочь. Где-то в покосившейся подсобке памяти обитает младшая моя сестра Вера, но неумолимое течение болезни относит и ее образ Все дальше, в необозримый океан туманного неведения. Она здорова, очень активна, требует ежеминутного внимания, ни черта не помнит. Я выползаю от нее не человеком, а каким-то земляным червяком, мысленно повторяя молитву, чтобы не дал, Господи, дожить мне до такого. Вот уже две недели ее сильно занимают чьи-то, возможно, подсмотренные, услышанные, интимные семейные потрясения. И она проецирует эти сюжеты на знакомых персонажей. «Сегодня встретила меня в состоянии взволнованного оживления. Скажи мне», — вместо приветствия властно спрашивает она, — «Вера, наконец, беременна? Прекрасно уже то, что она без усилия вспомнила имя своей отсутствующей младшей дочери, напоминаю я себе. Мам, а ты понимаешь, сколько Вере лет? Вот тебе сколько, ты знаешь? Конечно, знаю. Это слегка презрительно. Она вообще сейчас относится ко мне немного свысока. Похоже, я отстающая ученица. «Мне сорок лет». «Нет, мамуля, бери выше. Мы недавно отметили твои девяносто пять». «Изумление на лице. Несколько театральное, преувеличенное». «Не может быть!» «Может, может. А мне, как ты думаешь, сколько?» «Тебе?» Окидывает меня критическим взором. «Лет восемьдесят пять». Пока еще нет, но недалек тот час. Вера тоже дама в возрасте, и у нее есть взрослый сын Боря, твой внук Борис Златопольский, вполне серьезный парень. Его девушку зовут, знаешь как? Саския. Как? Саския. Каска? Саския. Она задумчиво смотрит на меня, пытаясь произвести в уме какие-то действия, таинственные для меня передвижения фигур на шахматной доске ее истертой до дыр логики. Наконец выдает гениальную фразу. А сама она уже выучила свое имя. В этот момент перед моими глазами возникает картина, вернее, репродукция, Прикнопленный к стене в мастерской отца. Рембрандт — автопортрет Саски на коленях. Любимая его картина, Любимая моя картина, Рассмотренная в часы позирования До нерушимого отпечатка в мозгу, Когда, одуревая от неподвижности, Я сидела на табурете, Вперив взгляд в коричневато-золотистый квадрат Репродукции на стене. Сколько лет она там висела? Двадцать? Тридцать? Разумеется, произнесенные и услышанные фразы улетучиваются из маминой головы мгновенно, как пар, но на микроскопическом отрезке времени ее память еще сохраняет бледные отпечатки произнесенных мною слов. Приносят обед, и мама... прикрывая салфеткой тарелку с котлетами и рисом, торжественно заявляет, «А это ты понесешь нашему Бореньке». «Кого ты имеешь в виду?» «Моего внука Борю». «Мама». «Боря живет в Швейцарии. Он вице-президент какой-то крупной корпорации. И, думаю, с котлетами у него полный порядок. Она кладет вилку на скатерть, всплескивает руками, лицо вытягивается, глаза вытаращиваются. «Ты шутишь, Боря?» И так далее. Сидеть там можно только минут сорок. Потом у меня начинает болеть голова, зубы, чесаться все тело. Немыслимое усилие ежесекундно внушать себе, Что вот эта безумная старуха и есть моя мама. Проходя к лифту мимо медицинского поста, Откуда, как с капитанского мостика, Старшая медсестра Илона С неизменной зоркой улыбкой Оглядывает свою обедающую команду, Я говорю, Прощаясь, если бы вы знали, какой энергии и размаха была эта женщина. Илона смотрит на меня с милой укоризной. «Не убивайтесь так», — говорит. «Ей, для нее самой, хорошо. Она в стабильном состоянии, в добром настроении». Гораздо больнее, когда человек в полном разуме прикован к постели, понимая, что тянет последние месяцы или дни. А вашей маме хорошо. Это вам плохо. Из письма о сестре Вчера она четко ответила, что у нее две дочери. Одна здесь, вторая — Вираша, в какой-то другой стране, где у нее есть квартира. Вечерами персонал сдвигает по два стола, и маминой публике прибывает. Это время чая или какао, пирогов и прочих уютных радостей. Включаются потолочные настенные светильники — Под потолком тихо качаются фонарики и флажки, вырезанные, раскрашенные склеенные местными умельцами. Зина, расставив в уголке свой синтезатор, тихо наигрывает приятные знакомые мелодии. Ничего бравурного. Перед сном больные должны успокоиться. Осенний вальс, старинный сон — Иногда санитарки, подхватив друг друга, совершают танцевальный круг между столами. Поднявшись на третий этаж и выйдя из лифта, я различаю внятный учительский мамин голос. Восемь старух в разной стадии деменции, рассаженные по периметру двух сдвинутых столов, внимают ей с восторгом. Я подхожу. Меня приветствует каждый в меру способностей. Я достаю пакет из кондитерской и всем раздаю по пирожку. Последний достается санитарке Эстер. «Ты праведница!» – прочувствовано произносит она уже привычную мне фразу. Мама ужасно довольна Она выступает и выступает То есть повторяет какие-то свои заготовки Которые уже ничем из мозга не вышибить Старухи млеют Как пионеры младшего отряда Перед умницей и красавицей пионер-вожатой Я говорю Знаешь, мам Недели через две к тебе приезжает Вираша Вираша? «Девочки!» — победно обводит стол взглядом и рукой. «Приезжает моя младшая дочь. Она сыграет вам на скрипке». Я добавляю, что сыграет непременно, потому как моя сестра — профессор музыки. «Девочки!» — она вновь победно вскидывает голову. «Вас не смущает?» что у такой скромной личности, как я, есть и профессор, и писатель. Вообще, мы могли бы помочь Вере в ее профессии, и я, и ты. Это уже мне, деловитым тоном, в полголоса. Вряд ли, мамуля, Вера играет на скрипке. Может, ты тоже играешь на скрипке? Я?» Она хохочет в манере оперного Мефистофеля. «Если я заиграю на скрипке, мне жалко это государство!» И без малейшего перехода. «А как твой супруг? Он еще в наличии?» «Мам, мой супруг Боря. Ты его прекрасно знаешь. Он у тебя здесь бывает». Да, я просто хотела знать, какие у вас отношения приличные. Ну, мы прожили 35 лет и пока друг друга не убили. Она поворачивается к старухам. Вы поняли, девочки, восклицает Игрива. они прожили 35 лет только потому, что теща жила отдельно. Старухи, понятно, не реагируют на слова, но звук голоса их завораживает, даже тех, чей родной язык иврит, хотя таких немного. Мамин голос и учеников завораживал. Независимо от смысла фразы, который ныне все труднее уловить, интонацию речи мама распределяет как профессиональная актриса, всегда... эффектно завершая период. «Ты знаешь, что через пять лет тебе стукнет сто годков?» С улыбкой спрашиваю я. Она изумляется, откидывается к спинке кресла, глаза горят. «Девочки, приготовьтесь, я вам устрою!» Да, вечер сегодня приятный, оживленный, Мама в хорошем настроении, кокетничает и ежеминутно напрашивается на комплименты. Когда она в таком ударе, я тоже преободряюсь и шучу, подыгрываю ей в ее полубезумных репризах. Не то что примериваю на себя участь одной из здешних пациенток, упаси Боже, просто на минуту-другую вхожу в роль. Я ведь тоже... до известной степени актриса. Компании или столы тут подбирают не только женские или мужские, не только местные или русские для удобства общения тех, кто способен еще общаться, но ну и, если это, пациенты с охранными функциями по интересам. В углу за одним из столов собралась компания «Русских мужчин. Не старики, просто в возрасте, и на первый взгляд все вроде бы адекватные и активные люди в спортивных майках и трениках оживленно обсуждают какие-то реальные события, футбольный или хоккейный матч. Может, в другом отделении не хватило комнат, думаю я, и этих нормальных людей сюда перевели на время?» когда разносят обед и перед каждым ставят его тарелку, один из мужчин пробует еду и одобрительно замечает «Клёвые котлетки!» «Клёвые» — слово моего поколения. И не просто поколения, а музыкантского среза тогдашнего общества. Я вдруг увидела его, Молодого, сутуловатого стилягу из студенческого ансамбля. Он был ударником или лобал на бас-гитаре? «Толя!» — воскликнул медбрат. «Анатолий, зачем ты забрал у Алекса котлету?» Собравшись домой, я прошла к лифту мимо их стола, склонилась к его плечу, негромко спросила «Вы сидели на ударных?» Он молча, непонимающий, уставился на меня и следил за мной оторопелым взглядом до самого лифта. Из письма сестре. «Маме подобрали хороший комплекс лекарств. Чаще всего я застаю ее в благорасположении к миру и людям». И все же болезнь, как ржавчина, изъедает сознание, пожирая все больше клеток мозга, поражая память и личность. Любая, самая простенькая информация сейчас напоминает невидимые чернила. Она испаряется, высыхая мгновенно. Вчера прихожу к маме, целую ее, глажу по мягким седым волосам. как они истончились. Она смотрит на меня недоуменно. «Мамуль, ты что, не узнала меня?» «Нет, я знаю, знаю, что ты...» Медленно на ощупь пробирается к ответу, как ученик у доски, что не учил урока, и пытается угадать правильный ответ по шевелению губ отличницы на первой парте. «Знаю, что ты самый близкий мне человек». «Конечно», — растроганно подхватываю. «Я же твоя дочь, верно?» Она изучающе меня разглядывает. «Похоже на то. Молочина? А как меня зовут?» «От черт тебя знает!» — бросает она, отворачиваясь. «Надоела. Устала. Мое имя...» Мы сейчас затверживаем по нескольку раз. Впрочем, иногда оно выскакивает самопроизвольно. Перед самым моим уходом она вдруг произносит «Как тебе мой муженек? Он оказался неплохим парнем». Э -э, «Учитывая, что он мой отец, да, парень неплохой». «Твой отец?» — с холодноватой заинтересованностью уточняет она – «Ну, прикинь, если он твой муж...» «Вообще-то не могу сказать, что у меня было много кандидатов на эту должность», произносит она, и я хохочу. Это явная шутка. Значит, она помнит, какой была красавицей, какой успех имела, значит, не все потеряно. Думаю, я чуть ли не с гордостью, пока она произносит такие внятные... правильные фразы. «Мне и с детьми повезло», между тем, говорит мама, обращаясь к зажмуренной Берте, бормочущей совсем уже невнятные, но ритмичные обрывки слов. «Онегин то, Онегин это, зачем его туда-сюда? Они приличные люди, и дочери, и сын». «Мама, а как зовут твоего сына?» «Что значит «как»?» Высокомерно спрашивает она. «Димочка?» «Ну так это мой сын, а твой внук?» «Изрядный прохвост». «А как зовут твоих дочерей?» «Старшую?» Она не уверена. «Постой!» «Да я прекрасно знаю!» «Мам, ну как меня зовут?» «Мы тренировались сегодня». «Дина?» Правильно, а младшую Вера. Молодец, восклицаю я. Ты просто молодчина. И обращаясь к Берте, не желающей смотреть на этот мир, мама произносит с неистребимой, неувидаемой своей иронией: "Каким интеллектом надо обладать, чтобы вспомнить имена собственных детей?" Вот что поразительно, сейчас она после большого перерыва принялась оживлять отца, ежедневно вызывая из небытия его дух, неустанно спускается за ним в бездны подземного мира, как Орфей, за своей Эвридикой, постоянно его ищет, постоянно спрашивает о нем, придумывая массу интереснейших деталей, не имеющих отношения к их реальной шестидесятилетней совместной жизни. Например, один из повторяющихся сюжетов «Его бесконечные измены». Это потрясающе, так как необъяснимо, Вот уж кто не давал ни малейшего повода усомниться в его супружеской верности, так это мой суровый пуританин отец. Но она вновь и вновь ищет приметы его измен, предательства, изворотливости, лжи своей несчастной брошенности. Он ее, разумеется, бросил, покинув этот мир, но его отсутствие... Она объясняет совсем другим. В этих сюжетах интересна моя роль, моя проклятая писательская суть — исправлять и направлять поведение героев. Вместо того, чтобы, став твердой скалой разума и факта в этой обители безумия, уверять маму, что отец умер шесть лет назад, и потому никак не мог сбежать с этой сукой Катькой, я нормальный вроде бы человек, принимаюсь чуть ли не с пеной у рта доказывать, что папа ее обожает, что только сегодня утром он был здесь, навещал тебя, вот принес такие вкусные пирожные, да ты ешь, а то он обидится, и так далее. В этом роде, И в этом жанре. Борис недавно присутствовал при подобной сцене, уверял, что мы с мамой выглядим очень органично, абсолютно чокнутым дуэтом. Частенько на фоне этого вязкого психического кошмара меня пронзает ощущение, что мать прикидывается – И это уже абсурд, возведенный в квадрат, такой кошмар в кошмаре, сон во сне. Мне кажется, что сидя в укрепленном доте своей болезни, она подглядывает в щель, следит за моими реакциями время от времени, обнаруживая поразительную на туманном болезни проницательность, произносит вдруг фразу. от которой я вздрагиваю и долго, внимательно смотрю в ее безмятежное лицо, отыскивая признаки сознательного, коварного розыгрыша. Вот мое обычное посещение. Время чая. Хорошее время. Всех вывозят к столам после дневного сна. Все ухожены и умыты, в хорошем расположении духа, а на столах уже выставлены чашки с чаем, не горячим, конечно же, и тарелки с вкусненьким, куском пирога или запеканки. А тут и я с непременным излишеством в соседней кондитерской пекут замечательно пышные ванильные булочки. Пока мама пьет чай, Я рассказываю семейные новости, чаще реальные, иногда придуманные. Хорошо, когда в них есть некое зерно, из которого можно вырастить причину кого-то вспомнить. Сегодня такое зерно есть. Ева с мужем и детьми отдыхают на Крите, каждый день заваливают меня фотографиями, так что я готова к демонстрации фотосессии. Для начала долго выясняем, что такое Крит, где находится, какому государству принадлежит. Все же удивительно моя беззащитность. После всех этих лет ежедневного постепенного маминого ухода, растворения, испарения ее личности, каждый раз, когда обнаруживается еще провал, еще... Что пробоина в ее бедном мозгу? У меня внутри разверзается черная дыра, Все немеет, и я сама зависаю В тоскливой пустоте, Словно мне вот сейчас уже сообщают о ее смерти. Наконец, демонстрирую в телефоне десятки фотографий. Ева, дети, все веселые, загорелые, полуголые, в застывших морских брызгах. Вот они за столом на открытой веранде, над головами осьминог свисает с веревки, как тряпка. Вот желтая-желтая коса врезается в синюю-синюю воду. Вот крошечная церквушка – с пятью лазурными куполками. «И сколько тебе это стоило?» спрашивает мама обыденным, своим здравым голосом. Вот он, тайный проницательный взгляд сквозь щель дота. Вот она, прежняя мама, ее насмешливый, острый ум. И я... Восхищенная ее над болезнью, над пропастью забытья, проницательностью, спрашиваю, почему ты решила, что платила я? Ха, невозмутимо отзывается она, а кто же? Надо, надо смириться. Надо прекратить подыгрывать болезни, перестать подхватывать ее полубезумные реплики и пытаться выудить из них якобы здравый смысл. Нет и не может быть никакого здравого смысла в этом периоде нашей жизни. Зачем я цепляюсь за каждую ее фразу, выкапывая в ней, как курица проса, крохи разума? Кому пригодятся эти хармсовые диалоги? Привет, мамуля. Как дела? Хреново. Что так? Не знаю. Будет ли здесь приличная зарплата? Зачем тебе зарплата? Тебя здесь кормят, обслуживают, развлекают, занимаются тобой каждую минуту. Но надо же работать. Много хреновых учителей. Это правда. Наша Шайли учится во втором классе И вроде неплохо учится Но надо посмотреть, что будет в десятом Надо посмотреть, что будет в пятом А ты? Чем в жизни занята? Ну, это такой рутинный поворот беседы Что я даже перестала вздыхать и расстраиваться Привычно отвечаю Пишу книги Она долго... Смотрит на меня скептическим взглядом. «Это что, профессия?» «В общем, да», — говорю, пожав плечами. «И ты ничего больше не хочешь попробовать?» «Пока нет. И все же стоило бы заняться чем-то другим». «А зачем, мама?» С интересом спрашиваю я, вновь вступая в пространство бреда, вновь пытаясь нащупать в этой трясине пятачок твердого смысла. Она думает, потом осторожно, не желая меня обидеть, произносит «Может, вышел бы из тебя хоть какой-нибудь толк?» Это так трогательно! Неужели через всю мою жизнь, сквозь мои успехи, мою известность и каскады бумажной конители, она пронесла это чувство ненадежности моего занятия? Хрупкости моего бытования, Вечной воздушной эквилибристики, Вечной угрозы потерять пропитание, Пойти по миру, впасть в нищету. Неужели подсознательно В ней так и живет Ощущение моей никчемности? Из письма сестре «Пишу тебе уже после водворения мамы на место. Была адовая неделя в больнице. Перелом шейки бедра в этом возрасте, 96, как ни крути, оказывается, может произойти сам по себе, и для этого даже не нужна причина вроде падения с кровати или с кресла. Мы дежурили в больнице по очереди, так как мама порывалась встать и куда-то пойти что-то разведать». Тамошние врачи оказались бессильны перед мощью ее характера, лишь изумлялись, откуда человек в ее возрасте черпает силы ухайдакивать не только своих родных, но и весь медперсонал, невзирая на таблетки. Ну вот, слава богам, или врачам, или собственным ее генам, это как посмотреть, мама вновь на приколе в своей комнате – Ури, беспокоясь, чтобы она не залеживалась, сразу поставил ее на ходунок. Ноги она тащит еле-еле, но до туалета доходит, и это меня радует. Сейчас вернулась от нее. Я теперь езжу к обеду, чтобы ее кормить. Она бунтует, ничего не ест, нянечки чуть не плачут. Нужна я с твердо поставленными интонациями приказа. «Так!» Быстро открыли рот и жуем, жуем, а не делаем вид. Не знаю, в чем дело. Возможно, тут стресс от самого события, от перемещений в больницу и обратно, но пока она ни черта не помнит, хотя твердо знает, что меня не было два дня. Вообще с башкой совсем плохо. Вчера выясняла... Почему Илья не появляется желоб эдакий? Впрочем, понятно, говорит, я стала для него непривлекательной, а ничто другое его не держит. Общих детей ведь у нас с ним нет. В последнее время она имеет большие претензии к папе и помещает его то в тюрьму, то в бега с молодой шалавой, то куда-то кататься на лыжах. Они всю жизнь прожили в Ташкенте. Откуда лыжи? Все это было бы интересно наблюдать, если бы это была не мама, а чужая старуха. Короче, надо держаться, впереди кошмар.